Глава 33. Мурильо, Греция. 1997 год. Однажды после спектакля в Пекине, на Маяковке, одна из артисток попросила меня подойти к человеку, который ждал меня за крайним столом со своим окружением. Она сообщила мне, что это импрессарио из Америки, подвела меня к нему и представила. Муктар, представляюсь, я знаю, что наши... Ха, американцам не дается. «Эдуардо Мурильо, Пьячере», отвечает мне мужчина лет 60, с улыбкой пожимая руку. Меня усадили за стол, Стали общаться по-английски. Но узнав, что он итальянец, я спросил его. «Ту со итальяна, веро?» «Си, соно ль итальяну». Далее беседа пошла на нашем родном итальянском. Он был рад, что нам не нужен переводчик. Я тогда еще не мог себе представить, что это и есть тот самый импрессарио, которого я искал много лет. Не мог себе представить этого еще и потому, что он итальянец. После разговора он сказал мне, что завтра утром улетает в Америку и хотел бы иметь при себе мой видеоматериал. Опять мелькнула мысль, что все это со мной уже было не раз – когда увозят материал и больше никаких вестей. Но что-то в его манере общения подсказывало мне, отнесись серьезно к этому человеку. Ранним утром кассета была на месте. Через несколько дней Эдуарда позвонил из Америки и спросил, «Поедешь в Грецию на полгода за 250 долларов в день?» Да, отвечаю ему, стараясь скрыть свое удивление, ведь я никогда больше восьмидесяти не получал. Жди моего звонка, сказал он и попрощался. Через два дня он позвонил и сказал, что в этом цирке он смог выбить только двести. Но для меня и это было большой суммой. Редко кому в цирках Европы тогда платили такие деньги за пятиминутный выход на манеж. Но я был на седьмом небе от выпавшего на мою долю счастья работать на европейском уровне. Работать в Европе еще не значит работать на европейском уровне. Много наших работало тогда в Европе за жалкие гроши, как и я в свое время, все остальное получали дельцы, умеющие ловко продавать артистов за рубеж. А найти профессионального импресарио, который. сделает все законно, обстояв интересы артиста перед работодателями, организовав пакет бумаг со всеми гарантиями и страховками, получая за это всего лишь 10%, было делом не из легких. Такие импрессарио с простыми артистами не работают. Они берутся за дело, если артист уже достаточно популярен, известен, раскручен, либо очень востребован и перспективен. Именно востребованность и перспективность усмотрел во мне Эдуардо Мурильо, о чем он мне рассказал позже. Вот к чему я шел так долго и упорно. Вот о чем я говорил своему коллеге, которого привел в полуподвал, чтобы ответить на его вопрос по поводу поиска шикарных контрактов. Наконец-то я вышел на достойный уровень. Вот ведь как! Чтобы подняться, нужно спуститься в подвал. Кто-то правильно сказал, выделено жирным. Чтобы подняться в небо, нужно сложить крылья и карабкаться вверх. Имелось в виду перестать летать в облаках, а реально действовать. Уже все готово. Мне нужно лишь прийти в посольство и назвать номер документа, и тут же рабочая виза готова. Вылетаю в Грецию, в Салоники. Меня встречают, обустраивают. Итальянский цирк Эмбель Рива. Во дворе цирка вижу русских. Ну какой же это цирк без русских артистов? Познакомились, и они мне говорят, что у них был знакомый, очень похожий на меня, десять лет назад в Череповце. Где... «Череповцы», — отвечает светлый блондин лет двадцати двух, и потом, пристально всмотревшись в меня и узнав вдруг, как заорет, «Ребята, Мухтар приехал!» «Как тут не вспомнить про то, что говорил Орел?» «Нас там мало, и не узнать невозможно!» Из цирковых трейлеров вышли еще несколько русских, лица которых я постепенно стал узнавать. Ведь тогда им было по десять-двенадцать лет, а теперь у них уже свои дети. Тогда, десять лет назад, в Череповецком дворце культуры строителей я смотрел на них, вольных, счастливых, юных, веселых и завидовал белой завистью. Я имел статус химик, о чем свидетельствовала одежда на мне, бумажка вместо паспорта и ограниченное время выхода в город. Этот день был знаменателен для меня еще и тем, что мне исполнилось 33 года и впервые я работал за такой гонорар. Это было 20 мая 1997 года. Узнав о моей ставке, они спрашивали, как это я смог выбить такую сумму с этих крахоборов, если даже шикарные номера не могут выбить из ста долларов. Я не выбивал, не без гордости, говорю им. Я просто согласился. А потом, чтобы не получилось заносчиво, внес ясность. У меня импресарио. Уже была договоренность о длительном контракте здесь же через полгода. Отработав месяц, я купил в Порт-Петровске двухкомнатную квартиру в уникальном месте в перешейке между морем и озером. Шикарная панорама, вид на озеро и горы, и все это в двухстах метрах от моря. Уж теперь-то есть куда вернуться, думал я. Продолжение. следует